Глава 5. Карлсон прошелся к окну. Вой за стеклом периодически срывался на свист. Из-за поднятой ветром снежной бури не было видно ни трасс, ни гор, вообще ничего. Обращаясь к окну, Карлсон спросил. «Мистер Робинсон, вы слышали, как утром того трагического дня ругались ваша мама и ваша сестра?» «Вроде как слышал», — ответил Леонард и тяжело вздохнул. Я поднимался к себе, чтобы собрать вещи, и по дороге услышал, как в номере родителей кричала Мэри. «Возможно, вы остановились послушать?» Леонард покачал головой. Его лицо было как никогда безэмоциональным. «На кой черт мне это слушать? Мне этой ругани и дома хватает!» «Но, возможно, вы помните, что именно кричала Мэри?» «Точно нет. Я ненавижу эти стычки, которые мама сама же провоцировала. Худшая актриса всех времен!» «Ваша мама кричала в ответ?» «Нет». Ее голос звучал тише. «Я правильно понимаю, что вы не представляете, из-за чего возник конфликт. Вы правильно понимаете. Я уверен, что это была обычная ссора, койми богат каждый день из жизни семьи Робинсон. Скажите, вам никогда не казались странными отношения вашего отца и вашей сестры?» Леонард ответил коротко. «Нет». «А что про их отношения вы можете сказать?» что отец любит Мэри больше, чем Конора, и гораздо больше, чем меня. Больше нечего добавить. Как вы думаете, почему ваш отец проявляет больше участия в воспитании дочери, нежели в воспитании сыновей? Здесь ничего сложного. Отец хотел дочь, потому что считал, что будет ревновать маму к сыну. То есть 20 лет назад ваш отец был так сильно влюблен в вашу маму? Полагаю, что так. «Мама и папа были слишком молоды и неопытны. Быстро поженились, быстро появился Конор. Они опомниться не успели. Уже потом они смогли разглядеть недостатки друг друга, но было поздно. Об этом я уже говорил вам. А сейчас изменилось ли как-то отношение мистера Робинсона к дочери и сыновьям?» «Не думаю. Он по-прежнему предпочитает интересоваться делами Мэри и обходить стороной нас с Конором. Почему? Как вы считаете?» Пол Канингем задумчиво покачал головой. Ему казался странным этот подросток, рассуждавший о жизни глубокомысленнее и серьезнее иного взрослого. Но тут он перевел взгляд на Адама. Этот 20-летний студент тоже был странно умнее, чем ему полагалось по возрасту. Времена меняются, и новое поколение не похоже на предыдущее. Заключил офицер и опять устремил взор на младшего Робинсона. Леонард достал из пачки сигарету, закурил, выдув облако дыма, сказал. «Отец не реализовался. Ему, мне кажется, недостает признания. Ему хочется, чтобы им восхищались. Хотя восхищаться, честно говоря, нечем. Вершин он никаких не покорил и даже просто в каких-то добрых делах замечен не был. У Конора, хоть он и вырос бесхарактерным, ясный ум и трезвый взгляд на вещи, я вырос дико сложным. Короче, «Никого из нас двоих отец не смог убедить в том, что он чего-то достиг. Мы волей-неволей стали еще больше его раздражать. А Мэри? В общем, на нее так или иначе можно влиять. Она похожа на мину. Одно неверное движение или слово, и она может взорваться. Но Мэри еще очень юная и не видит, что в действительности она очень податлива. «При этом Мэри всего на пару лет младше вас», — заметил Карлсон. «Верно». Вот ведь как бывает. Мы дико разные. И по развитию, и по характеру. Я в 15 лет уже видел всех насквозь. Леонард сделал затяжку. Потом сказал. Ну а в глазах Мэри отец без труда создал себе выгодный образ. Она его боготворит. Он взамен не скупится. Покупает ей одежду и всякое прочее. Он для нее первоклассный папа. Но, разумеется, для него Мэри — это... Признание лишь внутри семьи, а ему ведь требуется признание общества. Тут он тоже схитрил вроде как. Обзавелся молодыми дружками, которые его периодически нахваливают, поют ему в уши, какой он замечательный. Разумеется, отец оплачивает их счета. Секунду-другую лицо Леонардо выражало брезгливость. Он произнес «Это так грустно, если вникать. Ведь кто отец в действительности?» Взрослый мужик, который втайне покупает средства от выпадения волос и втирает его по ночам в непонятно чем забитую голову, а живет при этом на деньги жены. У меня, кроме жалости и отвращения, это ничего не вызывает. Карлсон выдержал некоторую паузу, после чего поинтересовался. Будет верным сказать, что Джон Робинсон в определенной мере живет на показ. Только если в определенной мере. Он не хвостон. Но ему важно, чтобы его мнение обязательно было услышано и принято во внимание. Из кладовки послышалось чавканье. Леонард, не обратив на это внимание, продолжил. У них с мамой имелся общий недостаток. Они много выбалтывали о своих жизнях чужим людям. Причины на это у них были разные, но результат один. Они всегда плохо ориентировались в людях. Мама делилась абсолютно всем со всеми без разбору. Так она устанавливала контакт, считая, что очаровывает людей своими историями. При этом, толком не разобравшись, хороший перед ней человек или дерьмо. Ей хотелось, чтобы о ней шептались «Как она чудесна! Какая умница во всем! А семья у нее какая чудесная!» Хотя в последнее время из-за того, что отец пил и скандалил с ней, и красивой сказки об идеальной семье ну никак не выходило. Мама уже в новых условиях предпочитала, чтобы ею восхищались и одновременно жалели. «Бедная Тамара! Муж пьет, дети выросли, и так холодно с ней! А она все на себе тащит, бедняжка! Какая сильная, какая уникальная женщина! Ох-ах!» В этот момент Леонард фыркнул, с его губ слетела слюна. «Ну и отец туда же! Он терпеть не может мою живопись!» Но если надо будет где-то, он не побрезгует и скажет, что один из его сыновей рисует и даже выставляется в таких-то галереях. Вот здесь это на показ. Ему порой требуется, чтобы и про него сказали. А старик Джон-то молодец. Даже дети у него талантливы. Только погляди, везде поспел. Меня сейчас стошнит. Леонард плюнул в пепельницу. И потом добавил. У папы это больше потребность дотянуться и встать в один ряд с уважаемыми джентльменами. У мамы потребность быть в центре и затмить других женщин. Чувствуете разницу?» Карлсон кивнул в ответ. «Кто, по-вашему, из них преуспел в этом больше?» – спросил он. «Я уже говорил, мама бы горы свернула, если бы не сдерживала себя. А у отца комплексы из-за нереализованности. Иными словами, у них у обоих серьезные препятствия на пути». Взгляд Леонардо уперся в потолок. Но мама, мне кажется, все же успешнее была. Да, это немаловажное уточнение. Карлсон кнул пальцем в очки. Как мне видится, препятствия у вашего отца были не только в виде комплексов, но и в лице вашей мамы. Он всегда пребывал чуточку в ее тени, хотя она предпочитала делать вид, что все наоборот, верно? Леонард мрачно кивнул. Карлсон продолжил рассуждать. И на этом тщеславном фоне, назовем его так, у вас развелась острая потребность в сокрытии своей личной жизни. Я правильно мыслю? Правильно. Но это не вся правда. Я нахожу, что быть в тени, оставаться неизученным, не столько приобретенное, сколько заложенное во мне. Какой-то ген, доставшийся мне от далеких предков, которые предпочитали обществу затворничество. Знаете, вроде белка, который влияет на многоплодную беременность и передается генетически через одно-два поколения. И вот такая ирония судьбы со мной приключилась. Родился я у очень болтливых родителей». Леонард долго затягивался и выдыхал дым. Затем он запустил пальцы в волосы, сказав, «Все-таки я не пойму, чего вы добиваетесь, расспрашивая меня о моих и чужих странностях. Или вы надеетесь услышать некую причину?» по которой мама могла наглотаться таблеток, так что ли? «Может и так», — ответил Карлсон. «В таком случае время вы потратили зря. И свое, и мое». Леонард затушил сигарету. Карлсон покачал головой. «Я так не думаю», — сказал он. «Вы какое направление в живописи предпочитаете?» «Ташизм», — бросил Леонард. Течение в западноевропейском абстракционизме 1940-1960-х годов представляет собой живопись пятнами, которые не воссоздают образов реальности, а выражают бессознательную активность художника. Но, разумеется, самое абстрактное из абстрактного. Карлсон сделал жест в воздухе. «Любите, когда много пятен, и ничего не понятно. Очень на вас похоже. Это психологическая импровизация». Только это психология бессознательной активности тела. Вот видите, у нас с вами общее увлечение. Я как раз увлекаюсь психологией, рисую с ее помощью портреты людей. «Выставляетесь где-нибудь?» — саронизировал Леонард. «Боюсь, это всего лишь скромное хобби. Но хотите — верьте, хотите — нет. А ваши ответы мне очень помогли. Кажется, я начинаю понимать, О чем в действительности мог думать каждый из членов вашей семьи в кабинке фуникулера? Леонард нахмурился, скрестив на груди руки. «Расскажите мне о вашей технике, если не трудно», — попросил Адам. Леонард вздохнул, ему надоел этот разговор и ответил. «Наношу слой краски, размываю его скипидаром. Затем очень быстро, без единой мысли, накладываю пятна, линии и остальное». «Значит, при работе вы используете исключительно ваши эмоции». Начнешь думать, вся работа на смарку. Ташизм подразумевает полное отключение сознания. Некоторые предпочитают выпивать перед началом работы. А вы как-то отключаетесь? Я использую гнев, он затмевает мысли не хуже алкоголя. Стало быть, конфликты в семье для вас? Хорошая подпитка сил для творчества? Может и так. А людей вы рисуете? В основном их и рисую. «Из семьи уже кого-нибудь изображали?» Леонард покачал головой. «Как бы вы изобразили вашу маму?» Леонард зачесал волосы, зевнул, нехотя сказал. «Красный фон, как занавес в театре. Знаете, такой тяжелый монументальный бархат, впитавший в себя влагу и запахи. Скипидар исказил его в агонии. На нем черные крупные мазки, словно идет война. Затем...» Голубые, тоньше и реже, немного желтоватых, белого совсем чуть-чуть, тут и там. Можно где-то кляксу белую влепить, но потом замазать почти полностью. «Это миссис Робинсон последних лет?» «Да, пожалуй». Карлсон довольно кивнул. «А какой бы она предстала в вашем исполнении, скажем, десять лет назад?» Леонард с минуту помолчал. На его губах вдруг промелькнула улыбка белый фон не торопясь начал он и всего несколько капель бледно желтого и зеленого. Я бы немного потряс холст, чтобы капли растеклись, спутались словно лимон с листиком нарезали тонкими полосками милый весенний дождик. Адам Карлсон слегка нахмурился. Вы остро чувствуете перемены мистер Робинсон скажите вы бы также по-разному изобразили вашу тетю Эмили, если бы рисовали ее сейчас, и несколько лет назад. Леонард задумался. «Нет», — сказал он спустя некоторое время. «Эмили всегда в одной паре, как хвойное дерево». «Перед вами холст. Что бы вы сейчас изобразили?» «Пожалуй, я выберу серый фон. Скипидар сделает его мрачнее и интереснее, будто небо в серых тучах. Буду добавлять помаленьку черный, фиолетовый, неяркий». «Белый, возможно, желтого совсем немного». Юноша закрыл глаза и, подумав еще немного, сказал, «Хочется добавить красного, но тогда...» Он замолчал, качая головой. «Тогда это уже не будет портрет вашей тети», подсказал Карлсон. «Верно. Но эмоции вам велят добавить туда красный». «В точку», Леонард кивнул. «Вот поэтому я не рисую знакомых» а только лишь выдуманных людей. Тех, кого ты знаешь, тебе захочется непременно переделать на холсте, и тогда это не будет иметь ничего общего с реальностью. Теряется смысл. Мистер Робинсон, вам известно, что мисс Нортон принимает веронал? Леонард помрачнел. Да. А о том, что он у нее пропал? В каком смысле пропал? Его у нее украли. Это она вам сказала? «Да». Леонард пожал плечами. «А зачем она вам об этом сказала?» И тут же добавил. «Так вы полагаете, мама взяла у нее Веронал, чтобы покончить с собой? Либо Веронал украла миссис Робинсон, либо это сделал кто-то другой», — пояснил Карлсон. «Для чего?» — Леонард продолжал недоумевать. «Мистер Робинсон, дело в том, что в день смерти вашей мамы Веронал нашелся. Его обнаружили на той самой бутылочке с ликером, из которой пила миссис Робинсон. Леонард выглядел потрясенным. Его переполняла целая гамма эмоций, но главным образом — гнев. Карлсон, не щадя его чувств, добавил, если не миссис Робинсон себя отравила, это сделал кто-то другой. Кто-то, кто трогал бутылку после того, как ваш брат ее открыл. Леонард резко встал. «И ты сообщаешь мне об этом, только когда уже выудил из меня всю необходимую информацию?» Тут он с силой смахнул со стола хрустальную пепельницу. Та пролетела до самой стены и разбилась в дребезги. «Ты чертово дерьмо!» — объявил Леонард в лицо Адаму. «Ты пожалеешь, что на свет родился!» Он плюнул перед собой на пол, а затем исчез из кабинета, со скоростью урагана.